Дикинг, мягко говоря, не очень хорошо воспринимал, если какая-нибудь из девочек делала ему ручкой. Дженни покинул его компанию в «Авангарде» три ночи назад, и с тех пор он ничего о ней не слышал. Дикинг отличался от остальных лос-анджелесских сутенеров тем, что не бил своих девочек. Если какая-то из них решала, что с нее достаточно и хотела выйти из дела, он относился к этому нормально, при условии, что она не уходила работать к другому сутенеру И не прихватывала с собой его денег. Самым легким в его деле было находить новых девиц. Каждый день сотни молоденьких красавиц приезжают в Лос-Анджелес за голливудской мечтой. Каждый день эти мечты сотнями разбиваются о суровую реальность города ангелов. Нужно просто знать, каким девушкам подходить, качаявшимся и оставшимся без гроша, к тем, кому нужна была быстрая помощь, к тем, кто мечтал о такой жизни которую Дикинг как раз и мог им предложить. И если какая-то из девушек хотела выйти из дела, ей нужно было только сказать об этом, и замена нашлась бы тут же, за ближайшим углом. Дикинг велел Джерому, своему главному телохранителю, выяснить, куда подевалась Дженни, почему она не позвонила, и почему она, что хуже всего, не явилась на встречу с клиентом прошлой ночью. Дикинг не терпел, когда срывалась встреча с клиентом. Это плохо отражалось на его бизнесе, поскольку даже нелегальный бизнес держится на деловой репутации. Ди подозревал что-то неладное. Дженни была его самой надежной девушкой, и он был уверен, что если бы она попала в беду, то обязательно позвонила бы. По правде говоря, он испытывал к ней особую симпатию. Дженни была милая девушка, всегда улыбалась и отличалась фантастическим чувством юмора, то есть теми качествами, которые играли большую роль в ее работе. Когда Дженни стала работать на Дикинга, она сразу сказала ему, что будет заниматься этим только до тех пор, пока не накопит достаточно денег, чтобы встать на ноги. Он уважал ее решение, но пока она приносила ему самую большую прибыль среди девушек и пользовалась большой популярностью у богатых и уродливых козлов, входивших в перечень его клиентов. Когда Джером возвратился, Дикинг занимался утренней зарядкой, плавал по своему бассейну почти олимпийского размера двадцать пять раз туда и обратно. — Босс, извините, но хороших новостей нет. Вид у чернокожего, стриженного Джерома с кривым носом, ломаным несколько раз, был пугающий. Роста в нем было метр девяносто, а веса — полтора центнера. На лице выделялись квадратный подбородок и молочно-белые зубы. Джером едва не стал чемпионом мира в тяжелом весе, но попал в автомобильную аварию, после которой его почти парализовало ниже пояса. Ему понадобилось четыре года, чтобы снова научиться ходить, а к тому времени у него уже не осталось шансов завоевать чемпионский титул. Он кончил тем, что стал работать выше баллой в одном из голливудских ночных клубов. Когда Ди Кинг увидел, как Джером в одиночку справился с компанией семерых футболистов, которые однажды ночью решили нарваться на неприятности, он тут же предложил Джерому работу со значительным повышением зарплаты. Ди Кинг вышел из бассейна. Надел чистый белый халат, со словом «Кинг», вышитым большими золотыми буквами на спине, и сел за столик у края бассейна, где его ждал завтрак. — Джером, у меня нет никакого желания это слышать. Я не хочу начинать день с плохих новостей. Он налил себе стакан апельсинового сока. — Ладно, Нига, валяй. Выкладывай. Он говорил своим всегдашним спокойным тоном. дикинг был не из тех, кто легко выходит из себя. «В общем, вы мне велели идти и выяснить, что там с Дженни и куда она пропала. Ну и... Ну и похоже, что она действительно пропала, а не просто ушла из клуба». «В каком то смысле? Не похоже, чтобы она заходила домой в последние дни, и консьерж ее не видел». Дикинг поставил стакан с соком на стол и несколько секунд внимательно смотрел на своего телохранителя. «А ее вещи?» «Они в квартире?» Все там, босс. Платье, туфли, сумочки, даже косметика. Все чемоданы тоже стоят в гардеробе. Если она избежала, то уж очень торопилась». «Нечего ей бежать», — сказал Дикинг, наливая себе чашку кофе. «У нее есть приятель?» «Кто?» — спросил Дикинг с выражением лица, которое говорило ушам своим неверю. «Ты же сам знаешь, у моих девушек нет никаких приятелей на стороне, Это плохо сказывается на работе. Может, она в ту ночь познакомилась с кем-нибудь в авангарде? И что? Не знаю, может, они пошли к нему домой. Вот еще. Дженни бесплатно не работает. Может, он ей понравился? Джером, она проститутка. Она только что отработала пять ночей подряд. Чёрт, а с два бы ей захотелось опять улечься с кем-то в койку. Левый клиент. Что-что? Все мои девочки знают, чем кончится, если я узнаю, что кто-то пытается вести свой маленький параллельный бизнес. Дженни не стала бы это делать. Она не такая дура. Может, она пока решила пожить у подруги?» — предложил еще одну версию Джером. «И это тоже совсем не в ее духе. Она у меня проработала...» — погоди, сколько же? «Года три, не меньше. И никогда у меня с ней не было проблем. Она всегда является в назначенное время». «Нет, Джером, что-то тут нечисто. Но, сам чую, что-то не то. Вы думаете, у нее неприятности? Я имею в виду финансовые. Может быть, крупно проигралась или что-нибудь в этом роде. Если бы дело было в этом, она бы пришла ко мне, я точно знаю. Она бы не сбежала просто так». «Что мне делать, босс?» Дикинг отпил кофе, обдумывая варианты. «Сначала проверь больницы». Наконец, сказал он, надо выяснить, вдруг с ней что-нибудь случилось. Вы думаете, на нее могли напасть? Если кто-то на нее действительно напал, этот чертов подонок может считать себя мертвецом. Где бы нашелся такой дурак, который посмел бы напасть на девушку Дикинга? подумалось Джерому. Если в больницах она не найдется, надо связаться с полицией. Позвонить Калкаину." Детектив Марк Халхейн работал в отделе по борьбе с наркотиками Лос-Анджелесской полиции, а еще он состоял в списке платных полицейских информаторов Дикинга. «Конечно, он звезд с неба не хватает, но, пожалуй, придется. Только предупреди его, чтобы не вынюхивал повсюду, как бродячая собака. Я пока не хочу поднимать лишний шум. Понял, босс. Сначала проверь больницы. Если там пусто, звони ему». Верон кивнул и оставил босса завтракать. Дикинг съел кусочек белоснежного омлета, но аппетит у него пропал. Он 10 лет был дилером, и за это время у него появился нюх на неприятности, который говорил ему, что дело дурно пахнет. В Лос-Анджелесе он был не просто хорошо известен, его боялись. Лишь однажды один тип допустил ошибку, ударив его девушку по лицу. Три дня спустя этого типа нашли в чемодане в шести частях. Голова, туловище, руки и ноги по отдельности. Карлос Карвальо был молодым детективом, который поднялся по служебной лестнице почти так же быстро, как Роберт. Сын бразильского федерального агента и учительницы истории США, он переехал в Лос-Анджелес вместе с матерью в возрасте семи лет после развода родителей. Хотя Карлос прожил в США большую часть жизни, он говорил по-португальски, как настоящий бразилец его отец был красивый мужчина с гладкими черными волосами, темными глазами и загорелой кожей. Его мать была натуральной блондинкой со светло-голубыми глазами и светлой кожей европейского типа. Карлос унаследовал от отца смуглый тон кожи и темно-коричневые волосы, которые отращивал чуть длиннее, чем хотелось бы его матери. Его глаза были не такие светлые, как у матери, но он определенно унаследовал их по материнской линии. Ему был 31 год, Но он по-прежнему казался мальчишкой. Благодаря годам занятий легкой атлетикой, Карлос обладал стройной фигурой, но его телосложение было обманчиво, и на самом деле он был сильнее, чем могло показаться в начале. Мать Карлоса Дженнет Лемс, изо всех сил старалась отговорить его от поступления в полицию, поскольку брак с федеральным агентом научил ее многому. Но уже к пятилетнему возрасту Карлос твердо принял решение он просто хотел быть похожим на своего героя наца. Он встречался с девушкой, с которой познакомился еще в старших классах школы, и они поженились почти сразу после выпуска. Она была очень мила, года младше Карлоса, с великолепными темными зеленовато-коричневыми глазами и короткими черными волосами. Она обладала особой завораживающей красотой. У них пока не было детей, и это решение они приняли вместе, по крайней мере на ближайшее время. Карлос проработал два года полицейским детективом в Северном Лос-Анджелесе. И в 31 год ему представился шанс выбрать дальнейшую карьеру. Место детектива в отделе по борьбе с наркотиками или в отделе по тяжким преступлениям. Он предпочел расследовать убийство. Утром первого дня на новой должности Карлос проснулся намного раньше обычного. Он старался шуметь как можно меньше, но все таки разбудил Анну. Он должен был явиться капитану Болтеру в половине девятого, но в шесть тридцать он уже был одет в свой лучший костюм и пытался убить время в своей квартирке на северной стороне Лос-Анджелеса. «Как я выгляжу?» — спросил он после второй чашки кофе. «Ты мне в третий раз задаешь один и тот же вопрос», — засмеялась она. «Милый, ты прекрасно выглядишь. Им просто повезло, что они получат самого классного детектива в Лос-Анджелесе», — сказала она, нежно целуя его в губы. «Нервничаешь?» Карлос кивнул и прикусил нижнюю губу. Слегка. Ну и напрасно. Все будет хорошо. Анна была оптимисткой, старалась найти хорошее практически во всем. Она была рада за Карлоса, потому что он, наконец, достиг того, к чему всегда стремился. Но глубоко в душе испытывала страх. Карлосу уже доводилось вступать в плотный контакт с преступниками в прошлом. Однажды, когда ему в ключицу попала пуля 44-го калибра, он провел неделю в больнице она неделю провела в слезах. Она знала, какие опасности ждут его на такой работе. Но она также знала, что он никогда не будет прятаться от них. И это приводило ее в ужас. Ровно в 8.30 Карлос стоял перед кабинетом капитана Болтера в здании ОТП. Ему показалось странным, что на дверной табличке значилось «Конг». Он трижды постучал. «Войдите!» Карлос открыл дверь и вошел. Капитану Уильяму Болтеру было под 60. Но он выглядел по меньшей мере на 10 лет моложе. Высокий, сильный, как бык, с гривой серебристых волос и густыми усами. Он представлял собой грозное зрелище. Если то, что о нем рассказывали правда, то он в свое время остановил собственным телом 12 пуль и до сих пор не сдавался. Это кто еще? Из службы собственной безопасности! И вот он был тверд, но не агрессивен. Нет, сэр. Карло шагнул ближе и передал ему свои документы. «Карлос Карвалью, сэр! Я ваш новый детектив!» Капитан Болтер восседал в своем солидном кресле с высокой спинкой за столом из розового дерева. Он просмотрел бумаги, временами чему-то одобрительно удивляясь, и затем положил их на стол. Ему не нужны были бумаги, чтобы понять, хороший ли Карлос детектив. Никто не получил бы назначение в ОТП, не выказав прежде высокий уровень компетенции и опыта. А Карлосу это удавалось неоднократно. О чем свидетельствовал его послужной список. Впечатляет. К тому же ты явился вовремя. Хорошее начало, сказал капитан, быстро взглянув на часы. Спасибо, сэр. Капитан подошел к кофеварке в дальнем углу кабинета и налил себе чашку кофе, но Карлосу не предложил. Ладно, к делу. Начнем с главного. Тебе придется снять этот дешевый костюм. У нас отдел по тяжким преступлениям, а не полиция моды. «Наши парни!» — он показал на большую комнату с детективами. «Тебя за такой вид засмеют до смерти!» Карлос посмотрел на свой костюм. Ему нравился этот костюм, его лучший костюм, его единственный костюм. «Сколько ты проработал детективом?» «Два года, сэр». «Что ж, замечательно. Обычно детективу нужно отработать в полиции не меньше шести лет, прежде чем о нем хотя бы подумают в отделе». — Либо ты настоящий проныра, либо настоящая находка. Карлос ничего не ответил, и капитан продолжал. — Что ж, возможно, для Лос-Анджелесской полиции ты был и неплохим детективом, но мы здесь занимаемся серьезными делами, убийствами. Попивая кофе, он вернулся за стол. — Детский сад кончился, сынок. Здесь все намного жестче. И уж, конечно, гораздо опаснее, чем все, что ты раньше делал. — Понятно, капитан. — Да. Он пригвоздил Карлоса к месту пристальным взглядом. Его интонация приобрела зловещий оттенок. — Эта работа проест тебе мозг. Здесь у тебя появится больше врагов, чем друзей. А твои приятели из полицейского департамента с этого момента тебя, скорее всего, возненавидят. Ты уверен, что тебе это надо? Ты уверен, что тебе хватит сил? Я говорю не о физической силе. Ты уверен, что готов? Карлос, можно сказать, ждал этой речи об опасностях работы детектива. Любой капитан обязан произнести такую речь. Не избегая его взгляда, Карлос ответил спокойно и решительно. Я готов, сэр. Взгляд капитана задержался на Карлосе. Еще признаки страха или неуверенности в себе. Годы опыта, научившего правильно оценивать характер, Сказали ему, что этот паренек ничего не боится. Во всяком случае, пока. — Ладно. Тогда будем считать, что с этим мы закончили. Позволь теперь представить себя твоему новому напарнику, — сказал он, вставая и открывая двери кабинета. Его громкий голос раскатился по всему этажу. — Хантер, Ну-ка, зайди ко мне! Роберт только что пришел на работу. Он сидел за столом, помешивая в чашке крепкий черный кофе. В его сонно-похмельном состоянии капитанский голос показался ему рёвом металлической рок-группы. Он спокойно отхлебнул горькую жидкость, ощущая, как она обжигает ему язык и губы. В последние месяцы Роберта донимала постоянная бессонница, и не давали спать усилившиеся кошмары. Если за ночь ему удавалось проспать хотя бы пару часов, можно было считать, что ему повезло. Каждое утро он находился в летаргическом состоянии. Сильная головная боль — крепкий обжигающий кофе, обожжённый рот и стопка папок по второстепенным делам на столе. Роберт не постучался, он просто открыл двери и вошел. Карлос стоял рядом с деревянным столом. — Эй, капитан, вы взяли не того, у меня нет проблем со службой собственной безопасности, — сказал Роберт, обкусывая чешуйки кожи на обожженной верхней губе. Карлос снова опустил глаза и посмотрел на свой костюм. — Садись, Роберт! — «Они из безопасности!» Капитан помолчал несколько секунд, нагнетая напряжение. «Познакомься со своим новым напарником!» Сначала Роберт как будто пропустил эти слова мимо ушей. Карлос сделал два шага в его сторону и протянул руку. «Карлос Карвальо, рад с вами познакомиться, детектив Хантер!» Роберт оставил руку Карлоса висеть в воздухе. По правде сказать, он даже не пошевелился, только смерил его взглядом. Карлос чувствовал, что Роберт анализирует его, пытается оценить. Роберту понадобилось 20 секунд, чтобы принять решение относительно своего нового напарника. Спасибо, не нужно, капитан, я и сам неплохо справляюсь. Чарта с два ты справляешься, спокойно сказал капитан. С тех пор, как погиб Скотт, чем ты занимался? Перекладывал бумажки, давал советы Лос-Анджелесской полиции по магазинным грабежам и мелким воришкам? Не смеши меня. В общем, ты сам понимаешь, что это должно было случиться. Кем ты себя возомнил? Грязным Гарри? Слушай, Роберт, я не собираюсь читать тебе нотации по поводу того, как такой великий детектив взрывает свой талант в землю. Ты лучший детектив, с которым мне доводилось работать. Тебе удается вычислить то, что не удается никому другому. Что это? Шестое чувство? Интуиция? Называй как хочешь». Но это у тебя развито, как ни у кого другого. Мне нужно, чтобы ты снова стал работать и вернулся в хорошую форму. Ты же знаешь, я не могу позволить, чтобы мой человек, расследующий убийство, рассказывал по улицам в одиночку. Это против всяких правил. В твоем теперешнем состоянии ты мне бесполезен». «Это почему же?» — протестующим, почти оскорбленным тоном, спросил Роберт. «Посмотри в зеркало и поймешь». «Значит, дадите мне в пару зеленого пацана!» Он повернулся к Карлосу. «Без обид. Я не думал обижаться». «Мы все были когда-то пацанами», — сказал капитан, поглаживая пальцем свои усы, как у Санта-Клауса. «Ты говоришь так же, как Скотт, когда я сказал ему, что у него будет новый напарник. Помнишь, как он сначала тебя терпеть не мог? Ты был молодой и неопытный. И посмотри, что из тебя вышло!» Карлос прикусил губу, чтобы не засмеяться. Роберт снова посмотрел на него. «Ах, тебе кажется, что это смешно?» Карлос наклонил голову, подразумевая, может быть. скажи ко -ка мне, какой у тебя опыт?» — спросил Роберт. «Я два года проработал детективом в Лос-Анджелесской полиции», — нахально ответил Карлос. «Значит, местный», — Карлос кивнул. «А чего ты так нервничаешь?» «Кто сказал?» — ответил Карлос, отрицательно качая головой. Роберт уверенно улыбнулся капитану Болтеру. — У тебя узел на галстуке слишком сильно затянут. Но вместо того, чтобы его ослабить, ты постоянно крутишь шею, надеясь, что никто не заметит. Когда ты хотел пожать мне руку, я заметил, что у тебя вспотела ладонь. Здесь не так уж жарко, поэтому я предполагаю, что это от нервов. К тому же, с тех пор, как я вошел в кабинет, ты все время переминался с ноги на ногу. — Либо у тебя проблемы с поясницей, либо ты не в своей тарелке. А поскольку тебя не взяли бы в детективы с больной поясницей, то...» — Карлос нахмурился и перевел взгляд на капитана Болтера, который улыбнулся ему с хитрицей Один совет, — продолжал Роберт. — Если нервничаешь, лучше сидеть, чем стоять. Это более удобное положение. К тому же легче будет скрыть те признаки, которые тебя выдают. «Хорош, да?» — спросил капитан Болтер со смешком. «В общем, Роберт, ты понимаешь, что решение здесь принимаю я, потому что я по-прежнему царь этих чертовых джунглей. И в моих джунглях ты будешь либо работать с напарником, либо не будешь работать вообще». Карлос наконец понял, что означала табличка на двери. Он подождал несколько секунд и потом снова протянул руку. Как я уже сказал, Карлос Карвалью Рад познакомиться. А я не очень. И вообще, вытри руку, — ответил Роберт, во второй раз оставляя руку Карлоса в воздухе. Снял бы ты этот дешевый костюмчик, парень. Ты думаешь, у нас здесь что, полиция моды?